Охранник же и так был наказан. Суровые фингалы синели под каждым глазом, что бывает от хорошего удара в переносицу, либо при сотрясении головного мозга. Если бы Савельев захотел убрать Ивана Сергеевича, то сделал бы это давно и совсем несложно. Он вошел в свой номер, где все уже было отремонтировано, побелено, заклеено, словно и не было ни трещин, ни выпавшей штукатурки. Сразу же закрыл дверь на ключ и лег в постель. Но и поуспокоившись, не мог собраться с мыслями. Лежал и тупо думал, что когда в государстве беспредел, хочешь не хочешь, придется идти работать к шведам, связываться с авантюристами, со шпионками, работающими сразу на двух хозяев. Ибо в искаженном мире и разрушенном обществе не может существовать ни одна стройная система, отлаженная правилами, принципами и законами, и что ему самому теперь придется чувствовать конъюнктуру и лавировать между двух огней, или стукнуть себя в грудь, наполненную чувством чести русского офицера, и уехать к себе в деревню во Владимирской области чтобы копать грядки и подновлять быстро дряхлеющий дом. Он опасался, что Августа может прийти к нему под предлогом обязательного стакана теплого молока на ночь, и что он не готов еще лавировать там, где проявляются обыкновенные человеческие чувства, может взорваться, выставить ее и тем самым навредить делу. Августа же чувствовала его состояние, и в эту ночь он уснул без молока, которое в теплом виде терпеть не мог. Но утром она принесла обязательный кофе в постель и открыла номер своим ключом. Иван Сергеевич прикинулся спящим. Августа поставила маленький никелированный поднос на ночной столик и вдруг поцеловала ему руку, лежащую поверх одеяла. Он инстинктивно отдернул ее, вытаращив глаза. Варберг приехал, тихо сообщила она. Доброе утро. И также тихо выскользнула из номера. Глава девятнадцатая. Русинов еще раз обошел свою машину. Притащили на буксире, так и не от переднего крючка. Чекерный трос валялся на земле. Он забрался в салон, осмотрелся. Все на месте, кроме коробки испорченной тушенки, которую он выставил снежному человеку. Достал из-под матраца радиомаяк, вынул его из свинцового футляра и спрятал назад. Пусть теперь служба наконец вздохнет облегченно. Мамонт вновь появился в эфире. Собаки, подняв лай, уже не смолкали, однако во дворе у участкового была тишина. Русинова подмывала осторожно подойти к окну, тихо постучать, и чтобы открыла Ольга. Но он не знал ее окна, не имел представления о расположении комнат в том большом доме. Забравшись в машину, он отстегнул кровать и лег, не раздеваясь. Через несколько минут собаки умолкли, стало тихо и спокойно. Участковый был возле Кашгары вчера, иначе бы встретились на мертвой дороге. Как он там оказался? Поехал разыскивать его, когда Ольга сказала, куда он направляется. А почему только вчера, когда прошла уже неделя, как он отправился к Кашгаре? Может быть, пришел срок выпускать его из каменного мешка? Выпускать уже невменяемого? Или участковый даже не заходил в штольню? Отбуксировал машину? Зачем она теперь сумасшедшему? Потом будет объявлено, что найдена машина с такими-то номерами, такой-то марки, хозяин которой бесследно исчез. А Русинова оставили пока в пещере дозревать до полного умопомрачения. Нет, не вяжется. Машину бы не трогали лишние вопросы. Да и сомнительно, чтобы участковый запирал его в каменном мешке. Наверное, было так. Ольга ждала, что он вернется, и не выдержала, рассказала отцу, куда он поехал. Если здесь существует поверье, что Кожгара, проклятое место, зона радиоактивного заражения, то участковый поехал его искать. Нашел разукомплектованную машину и пошел в штольню. Возможно, определил, что хозяина нет уже несколько дней, а все подземелья в Кашгаре можно обойти за полдня.